Глава двенадцатая. пеление березы. приходило пилить. Они выкатили березы из-под навеса, приладились и начали. Хрипун с минуту поглядел на них, взял топор, потрогал большим пальцем лезвие и сказал, «Туповат! Пойду на бруске поточу». Он завернул за угол сарая с топором и тележкой. Слышно было, как в доме хлопнула дверь. «Точно попали», — сказал старшина. Пойдем за ним, вроде воды попить. Чтоб воды попить, надо попилить немножко, вспотеть. Я уж вспотел, пока с этим дубом целовался. Тьфу, что за пила? Не пилит. Да вы не дергайте, товарищ капитан. А пила-капила — вещественное доказательство. Помните, кража в хозмаге? Тупая, неразведенная. Да вы не дергайте, пилить мягче. Из сыра между тем вышла какая-то баба и остановилась, глядя на пильщиков. «Баба какая-то!» — шепнул старшина. «Пилите, пилите, товарищ капитан! Баба смотрит!» «Да вы не дёргайте!» «Сам не дёргай сквозь зубы!» — прошепел капитан. «И извините, товарищ капитан, не ругайся! Баба смотрит! Наверное, хозяйка хрипуна!» Постояв минутку, баба скрыла за углом. «Ей понравилось, как мы пилим!» — сказал старшина. «Я видел на её лице удовольствие! Ладно, хорош, пошли воду пить! На месяц ориентируемся главное взять пахана врасплох!» Однако ориентироваться им пришлось, нисходя с места. Из-за сарая снова вышла баба, на лице которой было написано «Удовольствие», а за ней другая. У другой на лице удовольствия не было. Увидев пиление березы, она вдруг закричала а, -а, -а Кто? Не дам!» Тут он подлетел к страшня таракану и схватил его за усы. "Не дам! Не твоё, как сумасшедший орала она. Не имеешь права. Ты и сажал, ты валил! лил. Не твоё, не дам берёз пилить". Над крик из сарай повалили мужики и бабы. "Позволь, хозяйка", орал старшина. — "Нам хозяин велел пилить. Хрипун? Пошел топор точить. Не дам! Не твоё, не трони усатая морда". — Где хрипун? Где хрипун? — орал старшина, отбиваясь от наскоков. — Ну, я хрипун, — сказал низкорослый с одним глазом дядя, уходя из толпы. — В чем дело? — Ты хрипун, — растерял старшина. — А где другой хрипун? — Это какой другой? Лежка, что ли? — Ну, я лежка хрипун, — сказал новый хрипун, улезая из -за поломной телеги. — Да что вы все, что здесь хрипуны? А где хрипун, что хлеб на тележке вез? — Да это дядя Митяй, третий дом по красному посаду. Тут вся толпа, дергаясь с капитана за локти, повалила вдоль красного посада. Какие-то шавчонки гавкали и вертелись под ногами, галдели хрипуны, и баба орала про берез. — Не имеешь права мою берез пилить, не сажал! Добежав до третьего дома, хозяйка березы взлетела на крыльцо и принялась колошматить в дверь. — Выходи, митяй! — колотился она. — Выходи! Поговорим про березу! Дверь распахнулась, и на крыльцо вылетела толстая тетка в галошах на босу ногу. Она скрестила руки на груди и закричала с мест в карет. — А ты мне всю усадьбу истоптала! — И в этот момент, когда все внимание толпы переключилось на крыльцо, капитан дернул страшно за рукав, они нырнули в щель между баней и забором и тут же увидели за баней две фигуры, которые, крадучи, сбежали к скотному двору. «Стой — Стой! — крикнул капитан, и тут одна фигура поворотила к ним квадратную свою будку, приложила к носу черную фигу из фиги, блеснула громом, грохнула огнем и раздался выстрел. Пуля ударила в пилу, пила взвизгнула, и пуля дьявольским ликошетом оренулась на край деревни и перешибла известную нам телевизионную антенну.